Куда подвести баксы? А брюлики я оставляю твои супруги. Цени, Матросыч. Колян глянул на неподвижное тело охранник. Это твой халуй же помер, наверное, равнодушно произнес он. Если да, вызывай ментуру. Я не против. Если нет, отвези его в больницу. Придумай что-нибудь про налет неизвестных бандитов. Ну, не мне тебя учить а бабки мне нужны завтра. И не дай тебе, Бог, Матросыч, меня... Ну, ладно, ты вроде бы все понял. Глава девятая. Герасим Савельевич Заботин в последнее время чувствовал себя неуютно. Налет на особняк варяга провалился, Радченко, на которого возлагались такие надежды, как воду канул. Глупо было надеяться на то, что варяг не поймет, откуда ветер дует и не предпримет ответных действий. Следовало во что бы то ни стало его опередить. Заботины его партнеры не имели теперь, как в прежние времена, в своем распоряжении надежных кадров КГБ Однако, благодаря сохранившимся полезным связям Герасиму Савельевичу, удалось выйти на профессиональную группу киллеров из Средней Азии, уже проведшую в России несколько удачных ликвидаций. Руководитель группы час назад сообщил с Заботину о том, что подготовка в целом закончена и акция будет проведена, как только объект покинет охраняемую территорию и выйдет в город. От Заботина больше уже ничего не зависело, и он решил слегка расслабиться. Секретарша принесла ему чаю и пирожных, а он налил себе коньяку и уже подносил рюмку к губам, как вдруг зазвонил телефон. Заботин снял трубку. Когда он узнал голос в трубке, то выронил рюмку и расплескавшийся коньяк залил деловые бумаги. «Радченко-то откуда?» — сдавленным голосом спросил Заботин. «Вы что-то не в форме сегодня, Герасим Савельевич», — ехидно заметил Колян. «Дурацкие вопросы задаете? Да и фамилию можно было бы не называть. Очень возможно, что наш общий друг слушает ваш телефончик». «Да, верно, пришел в себя Заботин. Колян...» в данный момент был не очень ему нужен. И он стал лихорадочно соображать, как бы поскорее отделаться от опасного субъекта. «Мне не очень удобно сейчас говорить. Я свяжусь с тобой позже, только намекни, как тебя найти». «А чего меня искать?» — удивился Колян. «Я живу там, с вами говорю. Мне некогда ждать». Я из всей этой передряги вышел голым. Мне бабки нужны. Николай, ты что, какие бабки? Возмутился, заботен. Ты и так аванс получил, а не сделал. Сделал, не сделал, это мы потом обсудим, нетерпеливо отрезал Колян. Мы одной веревочкой повязаны, так что выручайте А потом, глядишь, я вас выручу. Обижать меня не советую. Я и так сейчас весь на нервах». Заботин отлично знал, что этот тип может быть опасен, поэтому Герасим Савельевич посопел и сказал, «Ну ладно, как с тобой связаться?» «Вот так-то лучше» одобрил Колян. «Я к вам подошлю человечка, который в Москве еще не засвечен. А как я узнаю, что над тебя?» «По разговору догадайтесь», — засмеялся Колян и повесил трубку. Тем временем в малогабаритной квартирке на окраине Москвы зазвонил телефон. Симпатичная мать-одиночка быстро схватила трубку, опасаясь, что звонок разбудит ребенка. Она сразу узнала уверенный голос своего покровителя.